Звездоглазка. Сказка Сакариуса Топелиуса. Был рождественский вечер. Снег искрился, северное сияние сверкало, и ясные звезды блистали в небе. Лопарь погонял оленя далеко в горах, а следом за ним ехала на олене его жена. Лопарь ехал довольный, он то и дело оборачивался и глядел на жену, которая сидела в небольших лапланских санях. ведь олень не может вести сразу двоих. Лопарка держала на коленях маленького ребенка. Держать младенца, запеленутого в толстую оленью шкуру, и одновременно править ей было несподручно. Когда они миновали перевал и начали спускаться с горы, то увидели волков. Это была большая стая, сорок или пятьдесят волков, какие нередко встречаются в Лапландии. Волкам не удалось отведать оленины, и они, воя от голода, тут же бросились догонять лопаря с женой. Завидев волков, олени в обеих упряжках пустились всю прыть. Они ринулись под гору с такой бешеной скоростью, что сани подбрасывала вверх, заносила в стороны, кружила вокруг сугробов. Лопарю и лопарке это было не впервой. Они крепко держались за сани, хотя не слышать, ни видеть ничего не могли. И в этой неразберихе случилось так, что лопарка уронила ребенка на сне. Напрасно она кричала и старалась удержать оленя. Олень знал, что волки настигают его. Он лишь прял ушами и бежал еще быстрее, так что кости у него трещали, как трещат орехи, когда их колют. И вскоре и олени, и сани укатили далеко от того места. Младенец лежал в снежном сугробе, закутанный в оленью шкуру, и смотрел на звезды. Волки вмиг оказались возле него, а он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, мог лишь только глядеть на них. Он не плакал, а только лежал, не двигаясь, и смотрел. В невинных глазах младенца была скрыта удивительная сила. Голодные хищники остановились и не посмели его тронуть. Они постояли немного неподвижно, глядя на ребенка, словно онемев от изумления. Потом помчались изо всех сил по оленему следу, продолжать охоту. Ребёнок лежал один в огромной дикой глухомани. Он смотрел на звёзды, а звёзды смотрели на него. Они, такие огромные, бесчисленные и прекрасные, сияющие в ночном небе, казалось, жалились над беззащитным земным младенцем, лежавшим на снегу. Они так долго смотрели на него, И он так долго смотрел на них, что в глазах у ребенка застыл звёздный свет. Дитя непременно замёрзло бы насмерть. Но в это время по этой снежной пустыне ехал человек. Это был финский новосел из прихода Энары. Он возвращался из норвежского города Ватсё. Вез соль и муку к празднику. Увидев младенца, он взял его к себе в сани. Новосел приехал домой под утро, когда в приходской церкви звонили к заутренне. Он внес малютку в теплую горницу и протянул его жене. «Вот тебе рождественский подарок», — сказал он, стряхивая ини со своих темных волос. И тут он рассказал ей, как нашел младенца. Жена взяла ребенка, развернула его и дала ему теплого молока. «Бог послал нам тебя, несчастное дитя», — сказала она. «Подумать только, как ты смотришь на меня?» Раз у тебя нет ни отца, ни матери, Симон Сорса будет тебе отцом, а я матерью, будешь нашей доченькой. Тебя, верно, уже окрестили? Навряд ли, отвечал новосел Симон Сорса. Лопарям далеко ехать до церкви и до пастора. Они дожидаются, покуда не наберется сразу несколько ребятишек. Они сами везут детей к священнику, берут его за руку, и когда он их окрестит, говорят «Аминь!». Ведь сейчас как раз рождественское заутреннее. Самое время снести младенца в церковь, да и окрестить. Жена решила, что это разумный совет, и так найденыша, а это была девочка, окрестили, и нарекли ее. «Элисабет» в честь приемной матери. Благословляя младенца, пастор подивился тому, что глаза Элисабет светились, как звезды, и он добродушно пошутил. «Тебя бы надо назвать звездоглазкой, а не Элисабет». Жена Новосела подумала, что это не по-христиански, и сказала о том мужу. Но Симон Сорса был согласен с пастором и счел, что то, другое имя, подходит девочке не хуже первого. «Что ты еще вздумал?» – рассердилась жена. «Нечего давать ребенку колдовские прозвища, ведь девочка лопарка, а лапари умеют колдовать. Погляди-ка, у Симму, у пальты, У Матте глаза серые, а у нее чернущие. Коли хочешь дать ей прозвище, зови ее черноглаской. Симон не хотел огорчать жену и сделал вид, что забыл это прозвище. Но соседи услыхали про слова пастора и с того дня стали называть найденыша Симона Сорсы звездоглаской. Девочка росла вместе с тремя названными братьями. Мальчишки были сильные и неуклюжие, а она хрупкая, тоненькая. Как почти что у всех лопарят, волосы у нее были темные, а глаза черные. Только лопарята иной раз бывают вспыльчивые и своенравные, а звездоглазка была всегда спокойная Незлобивая и молчаливая. Четверо ребятишек жили дружно, Хотя мальчишки иногда в шутку таскали друг друга за волосы. Новосел и его жена любили одинаково всех четверых. Всё шло ладно. Родные отец и мать-звездоглазки не разыскивали ее. Откуда было знать лопарю и лопарке, что их девочка жива. Они думали, что волки съели их малое дитя. В звездоглазке пошел еще только третий годик, когда приемная мать стала замечать за ней что-то неладное. В глазах у ребенка была такая сила, против которой никто не мог устоять. Когда братья дразнили ее, Она никогда не спорила с ними и не защищалась. Но стоило ей взглянуть на них, как они делали все, чтобы угодить ей. Черный кот с горящими, словно огоньки, глазами не смел глядеть на нее. Лохматый киту, дворовый пес, переставал лаять и рычать. как только звездоглазка бросала на него взгляд. Названной матери казалось, что глаза девочки сверкали в темноте. А однажды, когда в горах бушевала буря, звездоглазка вышла на крыльцо, и через несколько минут ветер утих. Видно, эта звездоглазка усмирила его. Как не любила жена новосела девочку, такие дела ей были не по душе. «Перестань на меня глядеть!» — нетерпеливо говорила она иной раз малышке. «Не как ты думаешь, что можешь видеть меня насквозь?» Звездоглазка огорчалась и опускала глаза. Она понимала лишь, что огорчила свою добрую матушку. Тогда названная мать ласково хлопала ее по щеке и говорила «Не плачь, Лису Лиль, ведь ты не виновата, что родилась лопаркой». Однажды, когда Звездоглазке было три года, жена новосела сидела за прялкой и думала о своем муже, который был в отъезде. Ей вдруг что лошадь у него потеряла подкову с левой задней ноги. Звездоглазка сидела верхом на скамье, будто бы на лошади, и погоняла ее. И тут она возьми и скажи своей скамье лошади. Матушка думает, что ты потеряла подкову с левой задней ноги. Жена новосела перестала прясть, и с удивлением спросила, «А ты откуда это знаешь?» Лису видела это. Приемной матери стало не по себе, но она сделала вид, будто ничего не заметила, но впредь решила приглядывать за малышкой повнимательнее. Несколько дней спустя в доме заночевал чужой человек. а наутро хозяйка хватилась, нет золотого кольца, лежавшего до того на столе. В краже заподозрили чужого, обыскали его одежду, но ничего не нашли. Тут проснулась звездоглазка. Она глянула удивленно на чужого и сказала, а кольцо у него во рту. Так оно и было. Человека прогнали, а хозяйка все еще делала вид, будто ничего не заметила. Немного погодя, Пальто заболел корью. Пришёл пастор поглядеть, что с ним, ведь пастор был сведущ в лекарском искусстве. У матери в кладовке было два лосося, и она подумала про себя. Который из этих двух дать пастору? Маленький или большой? Пожалуй, хватит с него маленького. Звездоглазка сидела в углу и держала на коленях щетку. Понарошке это у нее была не щетка, а больной сынок. Потом она взяла метлу. Метелка была у нее пастором. «Какого тебе дать лосося?» «Маленького или большого?» – спросила она метлу. «Пожалуй, хватит с тебя маленького». Ее слова услыхала названная мать, Каждое слово впивалось ей в сердце, словно иголка. Когда пастор ушел, она не в силах доли сдерживать гнев, Сказала звездоглазке, Я вижу, ты никак не выбросишь колдовство из головы, лопарка. Больше ты не станешь пялить на меня свои ведьмины глаза. Будешь жить в подполе. Выходить оттуда будешь раз в день к обеду завязанными глазами. Нечего тебе глядеть на людей, покуда не перестанешь колдовать. Жестоко поступила жена новосела с бедной малышкой. которая никому худого не сделала. Но она была суеверная, как и многие в округе, и твердо верила в то, что лоари умеют колдовать. И потому она заперла звездоглазку в темный подпол, но дала ей теплую одежду, еду и постель, чтобы девочка не голодала и не холодала. У звездогласки было всё, Кроме свободы, любви, людей рядом с нею и дневного света. Симон был в отъезде, а Звездоглазка сидела в подполе. Было ей там не весело, но и не скучно. У Звездоглазки была в подполье своя компания. Там была Старое бревно, разбитый кувшин, полено, колышек и бутылка без горлышка. Она придумала, что бревно – это отец, кувшин – мать. А полено, колышек и бутылка – названные братья. И все они, кроме бревна, жили в пустой бочке. и каждый в бочке занимался своим делом. Звездоглазка пела им песни, а мыши и крысы слушали их. У лису, жены новосела, была соседка по имени Мурра. За день до Рождества сидели они вдвоем в горнице и толковали про колдовское искусство лопарей. Мать вязала рукавицы, Симму играл с метными монетками, Пальте – толок разбитый кирпич, А Марте повязал коту шнурок на лапу. И тут они услышали, как звездоглазка поет, убаюкивая полено. Рукавички вяжет мать, радуются детки, Всему хочет посчитать звонкие монетки. Пальты крошит кирпичи, кот мурлычет на печи. Лунный свет в окошке, спи, усни, мой крошка. — О чем эта лопарская девчонка поет в подполе? — спросила Мурра. Она убаюкивает свои игрушки в бочке, отвечала Лису. Но ведь она видит сквозь пол, что мы делаем. Неужто сидя в темном подполье, она видит, как светит луна? навряд ли воскликнула Лису. Наказание мне с этой девчонкой: не дать, не взять маленькая колдунья. Я знаю, что надо делать. сказала злая мура. Повяжи ей на глаза семь шерстяных платков и положи семь половиков на крышу подпола. Тогда она ничего не увидит. Попробую, отвечала лису. Она спустилась в подпол, завязала маленькие звездочки глаза семью шерстяными платками. а после положила семь половиков на крышку подпола. Вскоре стало совсем темно, засветились звезды, и северное сияние зажгло на вечернем небе две красные дуги. И снова они услышали песню звездоглазки. Не мороза, ни пурги. Вечер тих и светел, И две красные дуги Над горою светят. Звезды льют свой тихий свет, Ярче звезд на свете нет. Звезды смотрят на меня, Эти звезды не родня. Нет, ты только послушай, сказала мура Сейчас она видит северное сияние и звезды. Таких маленьких чертовок мне еще не доводилось встречать. — Быть того не может, — отвечала хозяйка, — я спущусь в погреб. Она откинула семь половиков, спустилась вниз и, убедившись в том, что на глазах у звездоглазки семь шерстяных платков, спросила. — Ты видишь звезды? — Да, их так много, так много, — отвечала звездоглазка. Вокруг так ясно и светло, скоро наступит праздник. Хозяйка вылезла из подпола и рассказала обо всём Мурье. А Мура ответила, Теперь остаётся только вырыть в подполе яму глубиной в семь метров, положить в неё это чёртово отродье и засыпать её песком. Это уж точно поможет. Нет, — сказала Лису, — этого я не стану делать. Мне ее жаль, да к тому же я боюсь, что муж мой огорчится, когда узнает, что с ней сталось. Тогда отдай мне девчонку, я отвезу ее назад в Лапландию. Обещай, что не сделаешь ей худого. Что я могу ей сделать? — отвечала Мурра. — Отвезу ее туда, откуда ее взяли. Получив согласие хозяйки, Мурра завернула девочку в старенькую оленью шкуру и повезла ее в горы. Там она положила девочку на снег и уехала. Я сделала то, что обещала. Раз ее нашли в снежном сугробе, я и положила ее на снег. Сказала она. Звездоглазка лежала в снежном сугробе, Закутанная в оленью шкуру, И смотрела на звезды. Как и три года назад Стояла рождественская ночь, И тысячи прекрасных, ясных, Огромных, далеких солнц, Сиявших на небе, Сжалились над невинным младенцем. Они светили в глаза, заглядывали в ее сердце и не нашли там ничего, кроме доброты. И тут ее детские глаза засияли еще ярче и удивительнее. Она обрела дар видеть еще зорче, далеко-далеко, дальше звезд, проникать взглядом в мириады миров Вселенной. А ночь была тихая и ясная, полная торжественного безмолвия. Лишь северное сияние рассеивало искры в небе, оно сияло радугой над головой звездоглазки. Ранним утром, когда ребятишки еще спали в горнице, новосел вратился домой. Стряхнув Ини со своих темных волос, он обнял жену и спросил про ребятишек. Жена рассказала, что пальты хворал корью, но уже выздоровел, что Симу и Матте здоровенькие и толстенькие, как пшеничные булочки. А как поживает Звездоглазка? спросил новосел. «Хорошо, — Хорошо, испуганно отвечала жена, почувствовав угрызение совести. Мы должны беречь Звездоглазку, продолжал он. Нынче ночью я заснул в санях и видел сон, будто звезда упала ко мне на меховое одеяло и говорит: "Возьми меня и береги хорошенько". Я принесу счастье твоему дому. А когда я протянул руку, чтобы взять ее, Она исчезла. Я проснулся и подумал, Что нам везло все эти три года, С тех пор, как мы взяли это чужое дитя. Прежде нам не было ни в чем везения, Нас мучили болезни и бедность. То мороз погубит урожай, То медведь задерет коров, волки утащат овец, А нынче непослано нам судьбой благодать за то, что мы презрели невинного младенца. От этих слов уже незащемило сердце, но она не посмела сказать мужу правду. Тут проснулись сыновья, отец обнял их и порадовался, что они такие здоровенькие и сильные. Покачав их на коленях, он спросил, а где звездоглазка? Симу ответил. Матушка заперла ее в подполье. А Пальте сказал. Матушка повязала ей на глаза семь платков и постелила на крышку подпола семь половиков. А матты добавил. Матушка отдала ее Муре, а Мура увезла ее в горы. Услыхав это, муж покраснел от гнева, а жена побелела, как полотно. И не нашла ничего сказать, кроме как «Она ведь лопарское дитя, а все лопари колдуны». Муж ничего не ответил. Хоть он и сильно устал, но тут же пошел в конюшню и снова запряг лошадь в Сани. Потом он подъехал к дому Муры, заставил ее сесть к нему в Сани и велел показать место, где она оставила девочку. Они поднялись в горы, остановили лошадь и пошли на лыжах по засыпанному снегом ущелью. Подойдя к сугробу, На котором мура оставила дитя, они увидели на нем небольшую вмятину, а поодаль — лыжный след на снегу, но звездоглазку они не нашли. Она исчезла. Они долго искали ее и, наконец, повернули назад. Симон шел на лыжах впереди, а мура позади, чуть поодаль. Вдруг раздался крик. Новосел, съезжавший вниз с горы, обернулся и увидал, что стая голодных лапланских волков рвала муру на части. Однако помочь он ей не мог. Гора была слишком крута. Пока он спускался вниз, волки ее уже съели. Опечаленный, Вернулся он домой, как раз, когда колокола звонили к заутрене. Жена новосела Горько во всем раскаялась. Когда утром она пошла в хлеб задать овцам корму, то увидела, что там побывали волки и не оставили ни одной овцы. Это только начало расплаты за содеянными нами зло, — сказал хозяин. Теперь нам остается лишь горько каяться. Никто так и не узнал, куда пропала звездоглазка. Ведь рядом с сугробом, в котором она лежала, был лыжный след. Может быть, какой-нибудь путник забрел в эту глухомань, Нашел дитя и взял его с собой. Остается думать, что так оно и было, Только никто не ведал, кто был тот путник И куда он увез звездоглазку, Где она обрела свой новый дом. Хочется надеяться, что ей там живется лучше, что она принесла счастье этому дому и по-прежнему видит то, чего не видят остальные.